Попеременно заполняя различные его участки, запахи на миг устанавливают связь с загробным миром, в ходе которой вся община вновь воссоединяется с этой иной, незримой и страшной реальностью. Итак, благодаря пахучим веществам пространство праздника размечается целым рядом мимолётных или устойчивых сигналов, наделённых чёткими функциями. Все рассмотренные нами до сих пор запахи относятся к разряду благовоний, ясно отражающему эстетические предпочтения данной группы. Злавонные комплексы в обрядовом пространстве. Напротив, при более широком подходе, учитывающем различные категории празднеств, в ряде случаев в праздничном пространстве наблюдается настоящее засилье зловонных комплексов. Остается расшифровать смысл этих тошнотворных сигналов. Особенно показательно в этом смысле празднества, до сих пор существующие в Пиронском Провансе и связанные с фигурой Тараски и ее приближенных. Наиболее блистательное из них — празднество в Тарасконе, приуроченное к понедельнику после Троицы. Главным праздником, Моментом празднества является жертвенная процессия Тараски, в которой принимают участие все ремесленные корпорации. Церемониал её был установлен ещё королём Рене, основавшим в 1474 году орден Тараскаиров или рыцари Тараски. чей обязанностью было шествовать вокруг чудовище, которое ведёт облачённая в голубой плащ Святая Марта, покровительница города. Праздничное шествие обходит весь город, тем самым очерчивая вокруг жилищ охранный круг. Характерной чертой этой ритуальной процессии по традиции является испускаемое ею тяжкое зловоние. К которым добавляются разного рода насильственные действия по отношению к присутствующим, то пастухи мажут прохожих можжевеловым маслом, то моряки обливают их грязной, воняющей тиной водой. Особенно опасно приближаться к самой Тараске. Шутихи и петарды брызгут из глотки и глаз чудовища, и его длинного, напоминающего жердь, хвоста. которые несут 50 мужчин и от которого прохожие шарахаются во все стороны. По свидетельству Мишле, посетившего город, в прошлом веке праздник считался неудачным, если никому из зрителей не сломали хотя бы руку. Эти излишества проясняют главную функцию празднества. Действительно, дракон, с которым отождествляется Тараска, принадлежит к разряду фантастических существ. со времен греко-римской античности, опознаваемых по зловонному дыханию. Лернейская гидра — чудовище из Мецца, дракон из Неора, и им подобные испепеляют приближающегося человека своим тлетворным дыханием. Кроме того, известно, что зловоние повсюду сопровождает общественный беспорядок. Еще в древней Месопотамии проявляется устойчивый и тесный союз между вонью и демоническими силами. тогда как благоухание всегда сопутствует благодетельным божествам. В этом свете Тарасконское шествие обретает внутреннюю логику. Благодаря ритуальному упоминанию злодеяний, связанных с мифическим чудовищем и сведенных в пространстве дурно пахнущей процессии, периодически провоцируется образование своего рода гигантского фиксационного абсцесса, который из года в год обращается обеспечивает очерченному им жилому пространству безнаказанное существование. Жители припорочают себя покровительством святой Марты, чей голубой плащ, как показывает Пастуро в своих великолепных работах о семантике цвета, служит напоминанием о победе над драконом. А в отличие от приятных запахов, зловоние, распространяясь В заданном пространстве выступают в нём носителями противоречий, как общественных беспорядков, так и природных бедствий. В любом случае это громкий протест против состояния дел, пагубного для конкретной человеческой группы. Несколько рассмотренных нами примеров ясно показывают, что пространство праздника повсюду и во все времена. Имеет специфическое запаховое содержание. И именно в нём сходятся излюбленные ароматы, которые выбирают люди для собраний, чтобы ощущать радость жизни и чувство гармонии со своим биотопом. Перевод Микелян. Запахи в психоанализе. в рет а запахах. Психоанализ заполнил имевшийся ещё изъян в понимании фетишизма, указав на значение оставленного благодаря вытеснению копрофильного обонятельного наслаждения при выборе фетиша. Нога и волосы представляют собой сильно пахнущие объекты, становящиеся фетишами после отказа от ставших неприятными обонятельными ощущениями. В перверсии, состоящей из фетишизма ноги, сексуальным объектом всегда является грязная, дурно пахнущая нога. Другой материал для объяснения предпочтения, оказываемого ноге как фетишу, вытекает из инфантильных сексуальных теорий. Нага заменяет недостающий пенис у женщины. В некоторых случаях в фетишизме ноги удалось доказать, что направленное первоначально на гениталии влечение к подглядыванию, стремившееся снизу приблизиться к своему объекту, задержалось на своём пути благодаря запрещению и вытеснению и сохранило потом ногу или башмак как фетиш женские гениталии. в соответствии с детскими представлениями, рисовались воображению как мужские. Три очерка по теории сексуальности, 1905-й, цитируется по Фрейд, психология бессознательного, Москва, просвещение, 1990-й, страница 137-я, примечание 5-е. Когда в пубертатный период наступает половодие половой потребности, то это половодие находят в себе плотины в так называемых реактивных образованиях и сопротивлениях, которые заставляют его течь по так называемым нормальным путям и делают невозможным воскрешение потерпевших вытеснение в лечении. Особенно копрофильные, то есть связанные с испражнением, наслаждение детских лет, а также фиксация на лицах первого выбора подвергаются самым радикальным образом вытеснению. А в психоанализе 1909 цитируется по Фрейд Психология бессознательного Москва Просвещение 1990 страница 374. Половое влечение распадается на большое число компонентов. Не все могут войти в состав его позднейшего образования, но их нужно прежде всего подавить или найти другое применение. К ним относятся сначала к опрофильной части влечения, которые оказались несовместимыми с нашей эстетической культурой. Вероятно, с тех пор, как мы, благодаря вертикальному положению тела при ходьбе, удалили наш орган обоняния от поверхности Земли. Все процессы развития захватывают только верхние слои сложной структуры. Основные процессы, вызывающие любовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскрементальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным. Положение гениталия остается предопределяющим, неизменным моментом. Об унижении любовной жизни. 1910-й. цитируется по Фрейд Влечение и их судьба Москва Эксмо Пресс 1999 страница 94 Органическая периодичность сексуального процесса хотя и сохранялась, но её влияние на психическое сексуальное возбуждение превратилось едва ли не в нечто противоположное Это изменение скорее всего связано с отступлением на второй план обонятельного раздражения, посредством которого менструальный процесс воздействовал на мужскую психику.